Дом князя Леонида Дмитриевича Вяземского, построен в 1876 году архитектором Павлом Петровичем Мижуевым на углу Английской набережной и Галерной улицы. Однажды Зиггерланда, пользовавшегося благосклонностью императрицы, разбудил рано утром слуга. Сударь, дом окружён стражей, и сам полицеймейстер желает говорить с вами. Что ему надобно?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 по одному виду, которого банкир понял, что тот явился к нему с потрясающей вестью. Банкир весьма вежливо принял полицеймейстера и предложил ему кресло. Однако рылейв отрицательно покачал головой и сказал: "Господин Зидерланд, верьте мне, я в полном отчаянии, хотя для меня и большая честь, что её величество поручила лично мне выполнить такое приказание. Однако жестокость его меня крайне удручает.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 Боже мой, вы меня пугаете. Так значит, меня ссылают в Сибирь? В Сибирь превосходная страна, которую зря клеймитали. Впрочем, оттуда ещё можно вернуться. Скажите же мне наконец, в чём дело? Может, не сажают ли меня в тюрьму? Нет, из тюрьмы тоже выходит. Ради бога, вскричал банкир всё более и более пугаясь. Неужели меня приговорили к наказанию кнутом? Кнут ужасное наказание, но оно не убивает. «Боже, правый!» — проговорил Зюдерланд, совершенно ошеломлённый. «Понимаю, я приговорён к смерти». «Увы, да ещё к какой смерти?» — воскликнул полиции мистер, поднимая глаза к небу с выражением сочувствия. «Что значит «к какой смерти?» — простонал Зюдерланд, хватаясь за голову. «Мало того, что меня хотят убить без суда и следствия, Екатерина ещё приказала...» Вы, дорогой господин Зюдерланд, она приказала. Если бы она не отдала этого приказания мне лично, я никогда не поверил бы. Вы стерзали меня своими недомолвками, что же приказала императрица? Она приказала сделать из вас чучело. Чуть несчастный банкир не испустил отчаянный вопль. Ваше превосходительство, вы говорите чудовищные вещи. Вы уж не сошли ли вы с ума? Нет, я не сошёл с ума. Но, вероятно, сойду во время этой операции. Как же это вы, кого я считал своим другом, кому оказал столько услуг, как вы могли выслушать такое приказание, не попытавшись объяснить её величество всю его жестокость? Я сделал всё, что мог. Никто на моём месте не осмелился бы говорить так с императрицей, как говорил я. Я просил её отказаться от этой мысли или, по крайней мере, выбрать кого-нибудь другого для исполнения её воли.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 Но разрешите мне по крайней мере написать записку её величеству. Не знаю, имею ли я право. Послушайте, ведь это последняя просьба, в которой не отказывают даже закоренелым преступникам. Я умоляю вас. Анекдот, произошедший в конце XVIII века, здесь на английской набережной, красочно пересказал в одном из своих первых романов французский писатель Александр Дюма. Знакомя читателя с беспрекословной исполнительностью подданных императрицы Екатерины II, готовых немедленно привести в действие любые, даже самые невероятные приказы государства. Историю банкира Ричарда Зюдерланда, Сутерланда, Дюма позаимствовал из воспоминаний графа Луи Филиппа де Сигюра с 1784 по 1789 год. служившего послом Франции при российском дворе. И если Дима можно было упрекнуть в художественном вымысле, то его источник Десагюр уверяет, что несмотря на странность анекдота, многие его знакомые и сослуживцы подтвердили его достоверность. Ричард Сутерланд был старшим сыном шотландского кораблестроителя, построившего замечательную карьеру на русской службе. Он не пошёл по стопам отца, хотя с флотом был тесно связан. Предприимчивый молодой человек занялся торговлей с иностранными государствами, и уже в 26 лет, женившись, приобрёл этот особняк, который до нашего времени дошёл значительно перестроенным будущими хозяевами. Ричард и его жена Сара прожили здесь много лет, стали родителями двоих детей, названных также Ричардом и Сарой. Богатый копец Сутерланд стал важнейшим членом английской общины. и наконец, в 1779 году был назначен придворным банкиром. Подобная работа при дворе Екатерины II была достаточно ответственной и требовала большого доверия сторон. Ещё 10 лет назад, в годы русско-турецкой войны, правительством были сделаны многомиллионные займы в европейских банках, которые до сих пор не только не были выплачены, но и увеличивались. Сутерлан должен был, играя на курсе рубля и проводя переводы по десяткам счетов различных иностранных банкирских домов, с которыми он давно поддерживал деловые отношения, выплачивать внешний долг Российской империи, стремясь минимизировать огромные проценты, ежегодно прибавлявшиеся к и без того солидной сумме. У талантливого финансиста это получалось. Довольная работой Ричарда и Екатерина в 1788 году наградила его баронским титулом. Однако триумф новоиспечённого барона продлился недолго. Вскоре выяснилось, что сэкономленная им для государства сумма в несколько раз меньше той, которая безотчётно пропала. Расследованием коррупционного скандала занимался Гавриил Державин, известный поэт и не менее известный государственный деятель. Через несколько лет он станет первым министром юстиции Российской империи. Выяснили, что пропавшие казённые деньги Сутерланд раздал вельможам, в числе которых был и светлейший князь Григорий Потёмкин Таврический, бывший фаворит и второй после Екатерины человек в государстве. 5 октября 1791 года Потёмкин, находясь на территории современной Молдовии, неожиданно скончался от цидиво болотной лихорадки. По иронии судьбы, В этот же день в Петербурге, в этом самом доме, не дожидаясь ареста, скончался и его кредитор, 52-летний барон Ричард Сутерланд, уличенный в казнократстве, отравил себя ядом. После смерти Сутерланда у особняка сменилось множество владельцев, которые постоянно совершенствовали облик и обзаводились новыми пристройками. Так купец Харазовочек Молва в начале XIX века велел возвести фасад в ампирном стиле. А следующий хозяин, Сапожников, торговец рыбой, выбрал поздний классицизм. К концу XIX века бывший дом Стерланда стал неузнаваем. В 1876 году архитектор Мижуев по заказу нового владельца князя Вяземского перестроил все здания на участке. Одним из последних знаменитых собственников был Иван Вишнеградский. Владелец миллионного состояния Иван Алексеевич работал профессором механики в Петербургском технологическом институте, где последние годы был директором и занимал казённую квартиру. Будучи не только прославленным инженером-конструктором, математиком и учёным, но и одарённым финансистом, он заслужил прочное положение в биржевом мире. стал членом правления водопроводного общества нескольких железных дорог и участвовал во всех важных городских делах Простите, Иван Алексеевич, за нескромный вопрос. От чего вы получая 1040 гонорара из разных обществ за работу сравнительно ничтожную, остаётесь на профессорье, получая за серьёзный труд 3000 рублей? От чего вы не бросите технологического института? Э, батюшка, там я служу для денег. Здесь чтение лекций доставляет мне удовольствие, нравственное удовлетворение. Поэтому до возможности занятия профессора я не брошу. Понимаете, это моё удовольствие. В этом я нахожу само удовлетворение, а там, по акционерным обществам, прямо сознаюсь, работаю для денег, для того крупного гонорара, который мне дают. Передо мной сидел не ремесленник науки, а жрец её. жрец искренний, увлекавшийся ею, находивший в ней в научной работе наслаждение, вспоминал генерал Виттер, восхищавшийся другом, который ежедневно вставал в 6:00 утра, чтобы подготовиться к лекциям и вёл скромную жизнь преподавателя вместо того размаха, который мог себе позволить. Тем не менее, к 1880 году биржевики оценивали состояние профессора в 2-4 млн рублей. А разговоры о том, что таланты Вишнеградского пора бы направить на руководство финансами всей страны, велись все чаще. Так 49-летний профессор, который через 8 лет станет министром финансов Российской империи, оставил преподавание и купил подобающую его статусу особняк на английской набережной. Переехав в этот дом с женой и четырьмя детьми, Вишнеградский зажил более открыто. стал ежегодно давать здесь два роскошных бала и часто принимать высокопоставленных гостей. Узнав о том, что благодаря биржевым удачным операциям, а частью и огромному гонорару, получаемому им из разных обществ, Вишнеградский переменил свой скромный образ жизни на тот, который вынуждены вести биржевики и руководители широких финансовых и промышленных предприятий, я поехал к Вишнеградскому в его недавно купленный имение Собня. Обстановку встретил роскошную, был принят очень радушно, и зачем в кабинете он приказал откупорить бутылку прекрасного бордо. Но как-то у него это выходило небарственно, как что-то привытое ему, непривычное. И наш общий приятель, человек довольно злого языка, уверял меня, что угощает только что поданным вином Иван Алексеевич, открывая пробку, вытирал горлышко бутылки своей ладонью. Это была, конечно, бляга, но имевшая своё основание в том, что угощение радушного хозяина было для него делом непривычным. Не носило в себе такого барственно-грациозного оттенка, как умели придавать себе в подобных случаях настоящие бары, даже проедая последнюю копейку и потонувшие в долгах. Дети Вишнеградского были так же просты в общении, как и отец. Его старшие дочери к моменту покупки особняка оставшиеся совсем взрослыми, оживили этот дом. Добродушная и миловидная 21-летняя Соня на званых вечерах играла на фортепиано, а высокая, стройная 17-летняя Варя очаровывала своим пением. В этих стенах девушки переживали свои первые любовные драмы. Так, Варя, дружившая с Асей Бекетовой, будущей матерью поэта Александра Блока, часто бывала у неё в гостях в ректорском флигеле Петербургского университета. какая семья занимала в соответствии с должностью её отца, ботаника Андрея Бекитова, руководившего университетом. Каждую субботу у Бекитовых собиралась целая толпа студентов разных курсов и факультетов. Молодые люди знакомились, пили чай и устраивали домашние спектакли, подготовка к которым нередко сопровождалась целой бурей страстей, ухаживаниями, интригами, соперничеством, дружбой. В один из таких вечеров Варя Вашнеградская встретила студента-юриста Николая Мотовилова, невысокого юношу с шапкой волнистых темно-русых волос и с серыми глазами в пенсне, смотревшими из-под темных бровей, с небольшой бородкой и усами по моде. Мотовилов пользовался успехом у девушек. В компании, где, к слову, у него уже была невеста, его считали остроумным и дерзким. Услышав великолепное пение Вари, Николай, обладавшим прекрасным музыкальным вкусом, был очарован. Забыв о разгневанной подруге, влюблённый студент стал ухаживать за Вышнеградской и часто бывать здесь, в этом доме. Варя отвечала Мотавилову взаимностью. В этих стенах молодые люди строили планы на будущее, и несмотря на отсутствие состояния, Николай решился попросить у хозяина дома руки его дочери. Иван Алексеевич, однако, не одобрил этот союз. Консервативный государственный деятель не мог позволить дочери выйти замуж за юношу из либеральной семьи, да ещё и небогатого. Было принято решение увезти Варю за границу. Расстояние должно было помочь влюблённым пережить разрыв. Из этих дверей юная девушка выходила с разбитым сердцем, чтобы вскоре вернуться сюда уже невесты знаменитого дирижёра и пианиста Василия Сафонова. Иван Вышнеградский прожил в этом доме 13 лет до своей отставки с поста министра финансов, который он покинул по состоянию здоровья, запомнившийся современникам как энергичный и предприимчивый государственный деятель. Слышал ли он анекдот о бедном банкире из Утерландии, своём коллеге, тоже управлявшем государственной казной? и жившим в его доме ровно век назад. Чем же закончились загадочные злоключения графа? Хохотом императрицы Екатерины II, полицеймейстер со страхом, но всё же согласился позволить Стерланду написать государю записку, в которой тот умолял не делать из него чучела. Когда странное письмо было доставлено во дворец, Екатерина решила, что полицеймейстер помешался. она не могла отдать такой нелепый приказ. Недоумение быстро сменилось смехом. Я поняла причину этого забавного и странного случая. У меня была маленькая собачка, которую я очень любила. Её звали Стерландом, потому что я получила её в подарок от банкира. Недавно она околела, и я приказала сделать из неё чучело. Вот вам разрешение этой странной загадки.